Глава 4. Предчувствия и призраки. С недавних пор я перестала верить в предчувствия. Если холодный Стройберт ещё как-то могла меня подготовить к разрыву, то измена Марата стала настоящим шоком. Знаменитое шестое чувство молчало. Я, как всегда, ждала с работы своего мужчину, а в результате получила гранату. Уже без чеки. После тех событий к сегодняшнему странному беспокойству на душе даже прислушиваться не хотелось. С маленьким ребёнком всегда можно было атаскать повод для тревоги. Вначале колики, потом зубы, а после целый букет сюрпризов. Ещё потряхивать могла от простуды. Что такое воронежская осень, я узнала впервые, и организм банально мог не справиться. Причин для волнения хоть отбавляй. Но когда после обеда в домофон позвонил Илья, Просто да и колики забылись сами. Привет. Прости, что без предупреждения. Вместо цветов он протянул плюшевого медведя с грустными глазами и вышитым золотистыми нитками крестиком в районе сердца. Привет. Снова был поблизости? Я быстро глянула на часы. Тётка точно уже доехала до самого дальнего нашего магазина. А до прихода Зои Фёдоровны оставалось ещё полчаса. Нет. Илья не стал спрашивать разрешения, вошёл, будто пригласила. Снял обувь и по-хозяйски бросил куртку на стол возле двери. Прежнего нерешительного доктора словно подменили. Что-то случилось? Готовясь услышать что-то неприятное, я обняла себя руками. Я сегодня узнал, что моё место сокращают. На одном выдохе произнёс Илья. Как? Но ведь у вас постоянно висят объявления о вакансиях. Я сам так и не понял. Илья потёр ладонями лицо и продолжил: Но заведующая через свои каналы смогла найти мне другое место. С более высокой зарплатой, с жильем. Он сглотнул. В столице. От такой новости у меня дар речи пропал. Примерно такая у меня самого была реакция. Послышался горький смешок? Пришлось просить два раза повторить. Но ведь Москва — это здорово. Я, наконец, смогла взять себя в руки. Да еще с жильем. Да. Удача, о которой раньше не мог и мечтать. Славна говорил не про удачу, а про какую-то проблему? Или я ещё сильнее нахмурился? "Я надеюсь, ты ответил да?" осторожно, будто бомбу способную в любой момент взорваться, я взяла руку доктора в свою и крепко сжала. Он внимательно проследил за моим жестом, ненадолго прикрыл глаза, а потом толчком, как слетевшая с опоры пружина, резко прижал меня к стене. На миг я даже растерялась, пол из-под ног ушёл. На сильные руки сжали тисками, и влажный язык толкнулся в рат. Это оказалось настолько неожиданно, я словно под воду ушла, захлебнулась чужими эмоциями, потерялась на глубине, без надежды на вдох и на помощь. Не было в этом поцелуе ничего похожего на удовольствие. Не знаю, что чувствовала ли я, но я изо всех сил упиралась белой его в грудь и пыталась отвернуться. Сколько времени прошло, перед тем, как оказалась на свободе, я так и не поняла. От злости внутри все кипело, а от заинтересованного взгляда дочери хотелось сквозь землю провалиться. «Прости меня, прости!» Илья одумался поздно. Словно подкошенный, он упал на колени, обхватил меня за талию и зашептал. «Не хочу я от тебя никуда уезжать. Думать об этом не хочу. Не нужна мне никакая Москва без тебя!» Знаю, что всё ещё любишь своего бывшего, но, пожалуйста, Аглая, поехали со мной. Умоляю. Я в лепёшку расшибусь ради вас с Сашей. Если понадобится, на две работы устроюсь, на три. У вас будет всё, что захотите. Только поехали. Будто робот с прогоревшими микросхемами, я осторожно, стараясь не касаться Ильи, выпуталась из объятий, поправила платье и поставила между собой и своим гостем стул. Тебе лучше уйти. Я клянусь, что ты не пожалеешь. Буду пылинки сдувать. Не стану ни к чему принуждателей даже просить. Прошу, поехали. Илья, ты вообще слышишь, что я говорю? Добрый и понимающий быть мне получалось. Меня всё ещё сотряхивало, а от потребности смыть чужие прикосновения зудела кожа. Прости. Так и оставшись на коленях, Илья голова пёрся о стену. У меня крышу сносит от мысли, что больше не увижу тебя. Так, да тем более, тебе следует ответить да на предложение заведующей и уехать. Разлука лечит. Красивое мужское лицо искривилось, как от сильной зубной боли. Так у тебя. Не заметил, чтобы помогло. Я вскинула подбородок, часто захлопывала ресницами, прогоняя ненужные слёзы. Чуть больше недели прошло со встречи с Робертом. Ночь слёз в подушку. И вот снова здравствуйте. Видимо, пора было вводить запрет на мужчин. Шесть на жёсткую феминистскую диету, а всех представителей сильного пола отправлять общаться с Берти. Ни разлука, ни время, ни лечит, ответила наконец. Но у тебя всё будет хорошо. Хороша это уже много. Будет. Илья вставал, казалось, вечность. Обязательно будет. Не дожидаясь, когда решит уйти, я сама подала куртку и распахнула дверь. Я не давала тебе поводов. «Ничего не обещала и ни о чём не просила. Ты забудешь нас быстро. Как легко пришло, так легко и уйдёт. Особенно в шумной Москве». «А если я не хочу, чтобы уходила?» Ни одна побитая собака не могла выглядеть более жалостливо, чем сейчас смотрелся один из самых привлекательных мужчин города. В таком случае это болезнь, и я тут ни при чём. «Даже когда злишься ты, красивая, кто-нибудь говорил, Взгляд Ильи снова остановился на моих губах. Готовая в любой момент толкнуть в его сторону стул, я до побелевших костяшек сжала деревянную спинку. Сделала глубокий вдох. Но пугать дочку не пришлось. «Я буду ждать тебя там, в Москве. Хочешь этого или нет?» Словно боялся упустить хотя бы один общий миг, Илья, не глядя на кроссовки, обулся и задом попятился в коридор. Только за дверью остановился. «Не захочешь в Москве, вернусь сюда. Просто знай, что бы ни случилось». «Не нужно», — произнесла одними губами. Все такой же несчастный, Илья шумно вздохнул. Нажал на кнопку лифта, и лишь когда открылись дверцы кабины, смог отвести от меня взгляд. Вместе с раздавшимся звонком лифта у меня самой словно внутренний стержень согнулся. Стул, за который держалась все это время, оказался под попой. в голове вместо мыслей образовалась каша, и даже дверь закрыть не хватило сил. Лишь слушать, как гудит лифт, хлопает внизу дверь, и очередное настоящее становится прошлым. Я сказала Илье чистую правду. Я не давала ему поводов и не намекала на близость. Он сам придумал свои чувства. Обычную симпатию принял за интерес, терпение за отношения. Не было у нас ничего общего, кроме детских соплей и пара ночей на телефоне, когда Саша подхватила своё первое и пока единственное простуду. У нас даже объятий не было, лишь один вырванный силой поцелуй. На меня всё равно почему-то ломало. Сквозь злость чувствовала вину, хоть не было оснований, но ощущала себя предательницей, выставившей за порог единственного любящего мужчину. Будто бумеранг Дика, извращённая версия моего собственного последнего расставания. Больно, но нужно. Некрасиво, но бесценно для излечения от никому не нужной болезни. На мягком развивающем коврике гоняла туда-сюда неваляшку Саша. Каша в голове с каждой секундой становилась всё более горькой. Попа, словно приросла к стулу. О маме приложу, сколько бы я так просидела, если бы не Зая Федоровна. Будто находить своих нанимателей у порога, для неё привычное дело. Нянька провела ванную бартя, закрыла за собой дверь и только потом поинтересовалась: "Я так понимаю, что не меня ты тут на стульчике ждёшь?" Она улыбнулась хидной улыбкой, очень похожей на одну мужское из прошлого. До боли зажмурив глаза, я заставила себя очнуться. Илью в Москву переводят, здесь сократили. Там новую работу предоставили с жильём. А-а. Соседка стянула с шеи шарф и удивлённо замерла. «И давно он узнал?» «Только сегодня, сам не поверил сразу». «М-м-м-м...» Узкие сухие губы сжались в нитку. «Ателла!» — произнесла Зоя Фёдоровна себе под нос. «А я ведь предлагала слабительное. Пять минут позора, и всё в порядке. Но нет, он не такой». Уже не обращая на меня никакого внимания, она направилась в ванную. Сквозь плеск воды до меня донеслось лишь «олень и безрогий». Вряд ли это могло касаться Ильи, но в моей черепушке всё ещё царил хаос. И что означает такая реакция, я, к сожалению, не додумалась спросить.